Глава пятая «Ну, рассказывайте!» – обреченно предложил старший инспектор Флетчер. «Вы здесь человек в известном смысле посторонний, поэтому всех подробностей можете не знать. Зато, надеюсь, будете довольно объективны». Сердце Дейзи забилось сильнее. «Предать гостеприимный Вендуотер! Но ведь полиции нужно помогать! Никому не позволено безнаказанно топить других людей, даже самых гадких!» «Хорошо, пойдемте в дом, а то я замерзла». «Я тоже». И колени промокли. К тому же надо позвонить сержанту, коронеру и в морг. «Я буду давать показания? Мне нужны ваши впечатления, даже догадки и слухи, чтобы я сообразила, откуда начать. Если вам и придется давать показания, то только насчет фактов, насчет того, что вы видели лично», – заверил мистер Флетчер. Дейзи благодарно кивнула. Похоже, старший инспектор – человек понимающий и доброжелательный. Не знаю, с чего начать. У Аствика здесь должен быть друг, как я понимаю. Кто его пригласил? У средний сын лорда Вентутера, но я уверена, что они не дружат. У не только на 20 лет моложе, он еще, кажется, боится, боялся лорда Стивена. Сегодня за обедом Уилфред был неприлично весел и довольно пьян. Он, между прочим, заявил мне, что лорд Стивен – подлая свинья и что Марджери очень повезло от него избавиться. Марджери – сестра Уилфреда, а она была без ума от лорда Стивена. Его смерть стала для нее ужасным ударом. Доктор напоил бедняжку успокоительным и уложил постель. Ну и, конечно, Марджери отчаянно ревновала. Думаете, она решила припугнуть лорда Стивена и пришла в ужас, когда он утонул по-настоящему? Возможно. Но чтобы прорубить дыру в таком крепком льду, нужна немалая сила. Вот как раз Марджори девушка спортивная. Катается на коньках, играет теннис и гольф, ездит верхом и так далее. А она, думаю, не слабее у Илфреда. Он заядлый театрал и способен поднять разве что бокал или крокетный молоток. Красочное описание. А лорд Беддоу Джеймс силен. Охота, стрельба, рыбалка. Вот только он не имел ничего против лорда Стивена. Скорее наоборот. Джеффри самый младший, еще сильнее, но он всего лишь ребенок. Джеффри вообще никак не относился к лорду Стивену. Ни хорошо, ни плохо. Они вошли в дом. Мистер Флетчер, не обращая внимания на недовольство Дрю, поспешил к телефону. Дейзи отправилась в голубой салон. Позвонила Лакею и попросила развести огонь. Нужно было высушить мокрые колени детектива. Да чего жуткое дело. Аннабель за обедом была бледна, как полотно. Допустим, она захотела отпутнуть лорда Стивена при помощи ледяного купания и не учла, что тот может дариться головой и потерять сознание. Нет, после такого он стал бы изводить графин еще сильнее, угрожая раскрыть ее прошлое. Значит, если проруб сделала Аннабель, она замыслила смерть лорда Стивена. Несмотря на веселый огонь в камине, Дейзи вздрогнула. Эту часть своих умозаключений она не станет пересказывать старшему инспектору. Флетчер вернулся, встал перед камином. От коленей повалил пар. Сержант Ринг выйдет ко мне, как только местные ребята передадут ему мое сообщение. Коронер согласился отложить дознание до официального установления причины смерти. Значит, мы пока не обязаны сообщать, где именно умер Астрик. Тело отправляется к патологоанатому Скотланд-Ярда на вскрытие. Комиссар лично приказал мне не подпускать сюда местных как можно дольше. «Чем меньше узнают в округе, тем счастливее будет лорд». «Я так и понял. Ну, ему тут жить. Я сделаю все возможное». «Продолжим, Дейзи. Вы сказали, что у лорда Бэдоу не было очевидного мотива. А у брата его невесты, мистера Петри? У Филиппа? Нет, конечно. По крайней мере, он называл лорда Стивена славным малым. Их связывали какие-то деловые отношения». Филиппа удивил мой рассказ о том, что сэр Хью не доверяет лорду Стивену. Разговаривали мы об этом вчера вечером. Вряд ли Филипп ночью выяснил, что Астрик его надул, верно? «Я знаю Филиппа всю жизнь. Он немножко бестолковый, но на коварство не способен». «Ясно», — с некоторым сомнением протянул мистер Флетчер. «Кто такой сэр Хью?» «Зять лорда Вентуотера, муж леди Джозефины». И именно он потребовал вызвать полицию и устроил так, чтобы сюда прислали кого-нибудь благоразумного из Скоттланд-Ярда». «Благоразумного, значит?» Инспектор усмехнулся. «А я-то думал, меня выбрали лишь потому, что я оказался поблизости». «Нет-нет. Начальство точно высокого мнения о вашем благоразумии», — улыбнулась в ответ Дейзи. «Сэр Хью — друг вашего комиссара. И еще Сэр Хью — важный человек в Сити, потому-то он и знает о неблагонадежности лорда Стивена». «Серхио слишком проницателен, чтобы давать себя обмануть. К тому же, если бы он захотел отомстить, то сделал бы это финансово. Вам не кажется?» «Очень надеюсь. Не желая иметь главных подозреваемых друга комиссара». Мистер Флетчер пощупал брюки на коленях и сел в кресло напротив Дейзи. «Леди Джозефина? Господи, она переживала. Да, но у нее слишком добрая душа и слишком пышное тело для размахивания топором на льду». «Мисс Фенеллу Петри мы тоже можем исключить из числа подозреваемых, не так ли?» «Видимо, конечно, она еще дитя. Лорд Стивен не проявлял к ней ни малейшего интереса. Дейзи польстила это емкое «мы» и явное доверие старшего инспектора к ее суждениям». Тем не менее, она с ужасом ждала продолжения разговора. «Значит, остаются только лорд и леди Вентуатер. Прежде чем перейти к ним, позвольте вернуться немного назад». Вы сказали или намекнули, что лорду Бэдоу нравился лорд Стивен, что у леди Марджери была причина для ревности и что леди Джозефина переживала. У вас очень хорошая память. Дейзи попробовала оттянуть неизбежное.